острым носом. Карло принялся за рот. Но только успел вырезать губы, рот сразу открылся. И высунулся из него, дразнясь, узенький красный язык. Карло, уже не обращая внимания на эти проделки, продолжал строгать, вырезывать, ковырять. Сделал кукле подбородок...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 Раз, шагнул другой, скок-скок, прямо к двери, через порог и на улицу. Карло, беспокоясь, пошел за ним. «Эй, Плучишка, вернись!» «Куда там?» Буратино бежал по улице как заяц, только деревянные подошвы его туки-тук, туки-тук постукивали по камням.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 Он ловко вывернулся, шлепнулся на мостовую и притворился мертвым. «Ай-ай», — сказал полицейский, — «дело, кажется, скверное». Стали собираться прохожие. Глядя на лежащего Буратино, качали головами. «Бедняжка», — говорили они, — «должно быть с голоду». «Карло его до смерти заколотил», — говорили другие.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 Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и вприпрыжку побежал домой.